часть вторая. деяние глава 1 случай на мосту симона сидела в кухне на табуретке слегка сутулившись сложив на коленях худые сильные руки она как всегда пообедала с мадам на кухне потом мадам удалилась к себе а симона стала мыть посуду но вот она покончила с посудой и впервые за долгое время ей нечего делать ей не нужно после обеда спешить в город как обычно Там нечего заказывать, нечего покупать. Остаток дня в ее полном распоряжении. Это было непривычное чувство. С безжизненным, слегка удивленным выражением лица она смотрела рассеянным взглядом в сад, который раскинулся перед ней в блеске полуденного солнца, красивый и ухоженный. Вдруг с неожиданной остротой Симона ощутила, как это все странно. Она сидит без дела. Вокруг тишина и порядок благоустроенного дома. Перед ней красивый мирный сад, где каждый кустик подстрижен и полит. Любовно выращена каждая роза. А там взбаламученная, растерзанная Франция. Так сидела она долго. Она никак не могла освоиться с необычностью такого состояния, когда некуда спешить, когда нет работы, которую необходимо сделать к определенному сроку. Наконец она встала, потянулась, поднялась наверх в свою комнату. Здесь в эти дневные часы было невыносимо жарко. Симона присела на край кровати. Перед ней на ларе лежат книги и ближе всего те три, которые дал ей папаша Бастит. Не почитать ли? Она уже протянула руку, но потом нерешительно отвела ее. Ей почти досадно, что сегодня не нужно идти в город. Невыносимо тяжко сидеть и ждать. когда страну сотрясают такие страшные, огромные события. В городе чувствуешь себя как-то ближе ко всему. То, что там видишь и слышишь, мучает, но еще хуже ничего не видеть и не слышать. Для мадам, видимо, само собой разумеется, что Симона никуда не пойдет сегодня. А все-таки не отправится ли в город? Что, если по собственному почину попытаться что-нибудь достать? Перец, например, на исходе, несколько банок сгущенного молока — тоже не были бы лишними. Возможно, она еще что-нибудь раздобудет в кафе Наполеон или у Бамона. И она стала собираться в город. Решившись действовать на свой страх и риск, она осмелела. Мадам считает, что в такое время девушке неприлично носить брюки. Но кто теперь в этой всеобщей сумятице вообще обращает внимание на такие вещи? А в брюках гораздо легче пробираться сквозь толпу. Да и чувствуешь себя увереннее. Симона достала их из шкафа. Темно-зеленые брюки дядя Проспер привез ей, когда ездил в Канны. Мадам с самого начала не одобрила этого, но поскольку брюки были подарком ее сына, она, скрипя сердце, разрешила Симоне носить их. Когда же началась война, у мадам оказался благовидный предлог объявить брюки под запретом. Сегодня, однако, не считаясь с указанием мадам, Симона надела их. Потом взяла свою большую корзину и отправилась в город. Она шла по узким, кривым, гористым улочкам. Каждый камень этих старых, ярко раскрашенных домов был ей знаком. Она привыкла и к виду беженцев, слонявшихся по улицам в суетливой праздности. И все же ей показалось, что город сегодня не тот. Коренных жителей почти не было видно. Они покинули Сен-Мартен, неотъемлемой частью которого были. Так же, как камни, как раскрашенные фасады домов и покатые светло-коричневые крыши. Симона любила при встрече обмениваться с горожанами приветствиями, перекинуться несколькими словами. Слова эти обычно мало или совсем ничего не значили. но сегодня Симоне мучительно не хватало этих ничего не значащих фраз, обращенных к ней или произнесенных ею самой. Внезапно город облетели слухи, выгнавшие из домов и тех жителей, которые пока в нем оставались, и оказалось, что их еще немало. Новостью, выгнавшей людей на улице, был страшный случай на мосту через реку Сырен. Дорога через мост была единственной, которая вела к шоссе номер 7 и 77. Беспорядочные толпы беженцев, безнадежно забивая дорогу, на долгие часы застревали на мосту и перед мостом. Все время боялись, что налетят вражеские самолеты. Но всегда оказывались правы те, кто утверждал, что местность эта в стратегическом отношении не представляет интереса. что вряд ли тут развернутся военные действия, что ни один город поблизости не подвергался бомбардировке. И все-таки немецкие летчики налетели и обстреляли беженцев на мосту. Последствия самые тяжелые. Сколько убитых, никто в точности не знает. Известно лишь, что много. Положение раненых ужасно. Санитарные кареты с трудом пробираются по запруженным дорогам. Госпитали переполнены. Раненых приходится отвозить чуть ли не в Невер. Так война, вплотную подойдя к Сен-Мартену, заставила тех его жителей, которые решили было никуда не двигаться, забиться в новые лихорадки страха. Говорили, что мост решено взорвать. Это значило, что город будет окончательно отрезан от дорог, ведущих на юг, и жители окажутся в ловушке. Сотни раз уже взвешивались все «за» и «против». и люди пришли к решению остаться. А теперь они опять взвешивали, не лучше ли все же уехать, как господа Амио и Ларош и многие-многие другие. Но решать надо немедленно. В их распоряжении день, а может быть только часы. Люди спрашивали себя, спрашивали других, все спрашивали друг у друга, спрашивали даже у Симоны. Для Симоны сомнений не было. Беженцы забивают дороги, и мешают продвижению войск. Необходима выдержка. Пока еще есть вполне реальные основания надеяться, что Бошей остановят, и до Сен-Мартена они не докатятся. А если нет, так у себя на месте больше возможности бороться, чем на юге. Симона убедилась, что беженцы иначе реагировали на события на мосту, чем население города. Сначала у них было только одно желание — двигаться дальше, как можно дальше, навстречу безопасности. Но постепенно желание это сменилось покорностью, мрачной покорностью судьбе. Случай на мосту углубил в беженцах чувство горькой безнадежности. Бессмысленно тащиться дальше. Безразлично, где тебя настигнут немцы. Опасность всюду одинакова. Случай на мосту только лишний раз показал, что на открытых дорогах подвергаешься большей опасности, чем здесь, в Сен-Мартене. Правда, нечего есть. Не хватает самого необходимого, и все же многие склонялись к тому, чтобы тут осесть. Больше того, переночевав одну, две, три ночи, люди словно привязывались к жалкому уголку, который уже успели обжить. Ложа из соломы в галерее здания суда или клочок земли на площади генерала Граммона становились родными. Двигаться дальше не хотелось. Беженцы сидели на террасах кафе под красными и оранжевыми тентами, изнывали от невыносимой духоты, потягивали свой абсент или вино, дремали с открытыми глазами или устало болтали все об одном и том же. Симона с корзиной на руке шла по террасе кафе «Наполеон». Высокая девочка с своевольным загорелым лицом в темно-зеленых брюках, которые подчеркивали ее стройность. Она привлекала к себе внимание, и мужчины смотрели ей вслед. Она держалась поближе к столикам и прислушивалась к разговорам. У одного из столиков шел спор о том, когда придут немцы. Никто, конечно, не мог ничего знать, но это не мешало каждому из споривших устало и раздраженно отстаивать свое мнение. Один говорил, что немцев нельзя ждать раньше, чем через четыре дня. У них есть дела поважнее, чем занимать местность, лишенную всякого стратегического значения. Другой всего ожидал от немецких темпов и немецкой методичности. Быстро продвигаясь по шоссе номер 7 и 77, они не приминут прихватить и расположенные восточнее Сен-Мартен. Третий, уже довольно пожилой человек, утверждал, что немцы вообще не придут сюда, об этом не может быть и речи. Не только линия Можино. но и наши позиции на западном берегу Луары неприступны. Не станут немцы распылять силы и посылать сюда войска». Иные молчали и со скептическим видом слушали. А кто-то сказал, «Пусть бы они поскорее пришли. Только бы кончилась эта неопределенность, это проклятое ожидание». Рождались все новые и новые слухи о событиях на мосту. У каждого была своя версия. Называли цифры — — 214 убитых, — рассказывал кто-то, — а санитарных машин чуть ли не 75. Другой с очень мужественным лицом утверждал, что нет, убитых 168, а санитарных машин 89. Первый отстаивал свои цифры, второй — мрачные с озлоблением свои. Еще немного, и они подрались бы. Симона стояла и, затаив дыхание, напряженно слушала. На террасу вошел юноша, очень высокий, с широколобым, суживающимся к низу лицом. У Симоны жарко забилось сердце, Этьен приехал. Он увидел Симону и радостно бросился к ней, протискиваясь между столиками. Весь залившись краской, юноша неловко взял ее руки в свои и стал настойчиво просить пойти с ним во внутреннее помещение кафе, посидеть немного. Это было непривычно. Больше того, это было неслыханной вольностью. Но и уйти из дому, не сказавшись мадам, тоже непривычно. И околачиваться здесь, на террасе кафе «Наполеон», одной, да еще в темно-зеленых брюках, тоже неслыханная вольность. Но такое уж время. Это оно виновато во всем. И Симона, не колеблясь, приняла приглашение Этьена. В кафе было сумрачно, почти совсем темно. После уличной жары... без людей и прохладок как-то успокаивали. Отсюда была видна терраса с красными и оранжевыми тентами, а за нею площадь, залитая ослепительно ярким солнцем. Смягченный доносился сюда гул голосов и шум площади. Молодые люди сидели за мраморным столиком, перед каждым из них стоял стакан сидра. Они были большими друзьями и понимали друг друга с полуслова, Прохлада и сумрак высокой стеной отгораживали их от остального мира. Задумчивое лицо шестнадцатилетнего тиена казалось сейчас очень озабоченным. Ему стоило труда заставить себя говорить, как обычно, спокойно и сдержанно. Нелегко ему было выбраться из Шатильона, но он не хотел оставлять родителей. Старики совсем растерялись. То они собираются во что бы то ни стало ехать, а через час решают что нужно остаться при любых обстоятельствах и когда отец за то чтобы остаться тогда мать за то чтобы ехать они укладываются потом им кажется что взяли не то что нужно и сборы начинаются заново потом твердо решают не ехать и опять распаковывают чемоданы все это невыносимо тяжко говорит он и близко наклоняется к Симоне. да и сам я признаюсь только тебе «Долго колебался, как поступить. У меня больше оснований унести отсюда ноги, чем у других. Говорят, Боши придираются к каждому мужчине призывного возраста, проверяя, не солдат ли это, переодетый в штатское платье. Они бросают в тюрьму бесчисленное множество подозрительных им штатских, и вырваться из их лап почти невозможно. Я кажусь старше своих лет», — продолжал он с гордостью, но и с сожалением. «У меня нет ни малейшего желания попасть к ним в руки, а здесь я не чувствую себя в безопасности». Он открыто посмотрел Симоне в глаза, и на лице его промелькнуло подобие улыбки. «Теперь я знаю, что делать», — сказал он с решимостью в голосе. «Это удивительно, но я знаю, что делать с той самой минуты, как мы с тобой сели за этот столик. Я остаюсь. Я не поддамся панике». «Быть может, удастся что-нибудь сделать, именно когда придут боши». На душе у Симоны от его слов потеплело. Они сидели здесь вдвоем и разговаривали как люди, которым не на кого надеяться, кроме самих себя, которые сами должны за себя решать. Большими темными глазами Симона ласково посмотрела на Этьена. «Разумеется, ты должен остаться», — сказала она живо, — «и, несомненно», Ты многое сможешь здесь сделать. Но положение еще далеко не угрожающее», — продолжала она, чуть ли не сердясь и стараясь умерить звучность своего голоса. «Ведь есть еще и линия Мажино, и наши неприступные позиции на западном берегу Луары. В прошлую войну на Марне дело обстояло еще хуже, однако же мы одержали нашу великую победу», — она говорила решительно, убежденно. Этьен смотрел на нее с любовью и уважением. Оба долго молчали. С террасы, смягченной расстоянием, доносился гул голосов и звон стаканов. Кто-то включил радио, и из рупора то и дело слышались все те же два такта из Марсельезы. К оружию, граждане. «Этой ночью мне снилась Генриетта», — сказала вдруг Симона. «Она не хотела говорить об этом». но ничего не могла с собой поделать. Они с Этьеном и Генриеттой играли детьми в парке капуцинов. У них всегда были тысячи маленьких секретов. Среди других детей эта тройка казалась неразлучной. Генриетта постоянно мучила своего медлительного брата, дразнила его в присутствии Симоны. Он же покорно сносил насмешки и смотрел на Генриетту, как на существо из другого мира, нежного и стремительного. С Симоной они часто толковали о Генриетте, об этом удивительном существе, находя для нее все новые и новые слова любви и восхищения. Но с тех пор, как она умерла, они при встречах, словно сговорившись, никогда о ней не вспоминали. А теперь Симона сказала вдруг, «Сегодня ночью мне приснилась Генриетта». Этьен удивленно поднял глаза и внимательно взглянул на подругу. — Я редко вспоминаю ее, — продолжала Симона, — но иногда вижу во сне. — Представь себе, мне снилось, что Генриетта — орлеанская дева. Этьен отхлебнул Сидра. — Странно, — сказал он. Симона ждала, что он станет ее расспрашивать. Она и хотела, и боялась его вопросов. Но он ничего больше не прибавил. — Дома все так же тяжело? — спросил он, помолчав. да отвечала она. «Бывает очень нелегко». «Ты храбрая девочка», — сказал Этьен. «Настоящая дочь Пьера Планшара». Симона покраснела. Они вышли из кафе. Он проводил ее немного. Они прошли мимо дворца Нуаре, где помещалась супрефектура. Длинная очередь беженцев стояла перед красивым старинным порталом. Трое полицейских охраняли вход. Симона не поддалась общей панике. но ей хотелось услышать подтверждение своим надеждам. А уж если у кого могли быть достоверные сведения о том, что происходит, так это прежде всего у ее друга, секретаря супрефектуры месье Ксавье Бастида. У месье Ксавье было такое же румяное лицо и такие же живые добрые карие глаза, как у его отца. Он унаследовал, несомненно, от отца и кипучий темперамент. Но с ранних лет наблюдая, на какое непонимание и неприязнь всегда наталкивался отец по вине своего темперамента, он старался себя обуздать. Это ему удалось. Глядя, как он ровным шагом расхаживает по своему кабинету в супрефектуре, хорошо и скромно одетый, всегда в нарукавниках, как он вдумчиво выслушивает спорящие стороны, Никак нельзя было поверить, что в глубине души этот человек того же склада, что и его отец. Симона как раз и ценила в нем силу характера. Он держал в узде свой вспыльчивый горячий характер. Месье Ксавье был школьным товарищем Пьера Планшара и Шарля Мари Леватура. С той же пылкостью, с какой он всегда враждовал с Леватуром, он любил и почитал Пьера Планшара и был очень привязан к Симоне. Симона поглядела на длинный хвост ожидающих беженцев и подумала, что сегодня месье Ксавье должно быть очень занят. Но ей просто необходимо услышать его приветливо-иронический голос, и она знает, что для нее у него, наверное, найдется минутка. Она попрощалась с Этьеном. Ей без труда удалось проникнуть в супрефектуру. За красивым, мирным фасадом старинного дворца царил беспорядок. Как не строго охранялся вход... Здесь, внутри здания, двери отделов стояли настежь Все проходили, куда хотели. Беженцы переходили от одного чиновника к другому. Их уговаривали покинуть город. Продуктов питания нет и достать невозможно. Надо пробираться на юг, там снабжение лучше. И дороги там свободнее. А слухи, что немцы стоят уже по ту сторону и вонны, или даже в Ла-Крёзо, сущая бессмыслица. Однако уговоры натыкались на угрюмое недоверие беженцев. Чтобы двигаться дальше, необходимо было прежде всего перейти мост через СРН. Но после катастрофы на мосту людьми овладел такой страх, что они слушать ничего не хотели. «Вы просто стараетесь избавиться от нас», — говорили они. «Хотя бы мы и подохли на мосту, вам-то ведь все равно». Среди всей этой сумятицы и толчаи... расхаживал в конец расстроенный месье Корделье и с рассеянным видом просил беженцев не падать духом. Но им не нужны были хорошие слова, им нужен был хлеб и пристанище на ночь, молоко для грудных детей, медикаменты для больных. Симона знала, что супрефект с радостью помог бы всем, но она знала также, что он не в силах что-либо сделать и что он также растерян, как все. Симоне было известно, что все дела в супрефектуре ложатся на плечи месье Ксавье, а не месье Кордилье. К сожалению, сам месье Ксавье не обладал достаточной властью и поэтому был вынужден ограничиваться незаметной упорной борьбой со слабохарактерностью своего начальника, и его волновало, что все его усилия давали лишь ничтожные плоды. Симона вошла в кабинет. Ксавье улыбнулся ей. но жестом показал, что очень занят. Он разговаривал с полицейским офицером. Его, по-видимому, удивило, что она осталась в комнате, но он как будто не возражал. И без нее здесь уже было три посторонних человека, очевидно, беженцы. Они молча стояли у стены и слушали. Симона встала рядом с ними. Оказалось, что полицейский офицер со своими подчиненными, сотрудниками Парижской службы уличного движения, направляется дальше, на юг. Парижские регулировщики славились своей выучкой и искусством. Офицеру было поручено выставить посты для упорядочения движения на особо ответственных пунктах. Месье Ксавье добивался у офицера, чтобы он поставил двух своих подчиненных на Сыренском мосту. «Тогда, — говорил он, — удалось бы хотя бы часть беженцев убедить покинуть Сен-Мартен. Городская община не в состоянии снабдить людей самым необходимым». Беженцы во что бы то ни стало должны уйти из Сен-Мартена, но они боятся перехода через мост. Полицейский офицер не желал оставлять здесь своих людей. В его распоряжении находилось очень небольшое число регулировщиков, и если бы даже все зависело только от него, то он тоже ничего не мог бы сделать. Ему поручено наладить движение в южных районах. Но, помимо всего прочего, он, видимо, опасался, что люди, которых он оставит здесь, рискуют в конце концов попасть в руки немцев. Он излагал все это изящной парижской скороговоркой, приводя бесконечное множество возражений и то и дело посматривая на часы. Он торопился. Симона тихонько стояла в своем углу рядом с тремя беженцами. Так же, как и они, она молча и напряженно слушала, не отводя глаз от того, кто в данную минуту говорил. Она хорошо знала лицо месье Ксавье. Она видела, как большое родимое пятно на его правой щеке набухает и краснеет. Знала, что ее друга душит гнев. И догадывалась, каких усилий стоит ему сохранять спокойствие. Он добивался спасения сотен несчастных. Он хотел уберечь свой город от новых напастей. Он обязан был сохранять благоразумие. Он не мог позволить себе поговорить с парижанином так, как ему хотелось бы. С какой-то особой проницательностью Симона понимала, однако, и мотивы парижанина. Его послали для восстановления порядка на определенных угрожаемых пунктах в южных районах страны. Он хотел выполнить порученную ему задачу, возможно, лучше. Он не желал разбазаривать своих людей здесь, в Средней Франции. Это было вполне разумно. Живое воображение Симоны позволяло ей видеть то, что творится в душе трех беженцев, стоявших рядом с нею. Ей незачем было смотреть на их лица, и, не глядя, она чувствовала их озлобленную покорность судьбе и не оставляющую их надежду. И вместе с к Савье она боролась за то, чтобы разумными доводами воздействовать на парижанина и тем самым спасти сотни или хотя бы десятки беженцев. Месье Ксавье просто выходил из себя. Полицейский офицер отвечал равнодушно, стремясь к одному, поскорее вырваться из Сен-Мартена. Трое беженцев и Симона со своей большой корзиной на руке стояли у стены и слушали. Вошел супрефект. «Ну как, господа, все еще не пришли ни к какому решению?» — спросил он хмуро и любезно. Ему только что стали известны новые подробности того, что произошло на мосту. Он изложил их. Трудно вообразить, что там творилось. «Если где-нибудь на дорогах есть угрожаемый пункт», подытожил рассказ супрефекта о месье Ксавье, «то это прежде всего мост через СРН». Но полицейскому офицеру, по-видимому, надоело припираться. «Обратитесь в штаб», — холодно сказал он, «пусть ваш мост поскорее взорвут. А вообще, первые сообщения о таких катастрофах — всегда до нелепости преувеличены», — прибавил он и стал натягивать перчатки. Симона следила за каждым его движением. «Он сейчас уйдет», — чувствовала она всем своим существом. «Его необходимо удержать. Нужно во что бы то ни стало убедить его оставить здесь несколько человек». «Было двести четырнадцать убитых», — сказала она вдруг. Она видела перед собой беженцев, сидящих под красными и оранжевыми тентами на террасе кафе и спорящих о числе убитых. Она очень ясно видела человека с мужественным лицом, который угрюмо и раздраженно отстаивал свою цифру. «Было 214 убитых», — сказала она. «89 санитарных машин отвезли раненых в Невер, а большинство раненых пришлось оставить без всякой помощи». Скромная и тоненькая, стояла она у стены с большой корзиной на руке. Но ее красивый, на редкость глубокий голос звучал запальчиво и решительно. Она сама не знала, почему она говорила с такой уверенностью. Полицейский офицер и все здесь в супрефектуре, конечно, лучше знали, сколько было убитых и раненых, чем тот беженец в кафе. Все с удивлением оглянулись на Симону. Она смотрела прямо перед собой, словно вовсе не она говорила. Наступило короткое молчание. Парижанин все еще был занят своими перчатками. Потом, не глядя ни на месье Ксавье, ни на Симону, он и ее, вероятно, принял за беженку. Нетерпеливо, как говорят с надоевшим просителем, со вздохом сказал месье Кордилье. «Ну хорошо. Я оставлю вам здесь двух человек из моих подчиненных». И он вышел, сопровождаемый Свойственным ему быстрым шагом месье Ксавье подошел к Симоне и остановился перед ней. В эту минуту он был очень похож на своего отца. Он положил руку на ее голову, очень дружески, улыбаясь всем лицом, посмотрел на нее, покачал головой и сказал. «Что это на тебя нашло, Симона?» Симона и сама не понимала, как у нее хватило смелости в присутствии всех этих господ вмешаться в разговор и с такой уверенностью утверждать столь сомнительные вещи. Для нее цифры, которые, будь что будет, но она назвала, не были сомнительными. Она чувствовала одно — она не может молчать. — А теперь надо попытаться отправить беженцев дальше, — сказал месье Ксавье. Симона собралась идти. «Молодец, девочка», — прибавил он. «Твой отец порадовался бы, глядя на тебя».